забирать больше, чем ему нужно на прокорм семьи и семена, у него остается два выхода – бежать или умирать. Оба сужают фактическую налоговую базу государства. При Диоклетиане критический рубеж был перейдён. Начался финансовый кризис, раскручивалась инфляция. Дошло даже до того, что Диоклетиан совершенно по-большевистски взялся бороться со спекулянтами. Он ввел государственные цены на продукты. Эдикт Диоклетиана начинался так «Жители наших провинций».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 Кто владея необходимыми для пропитания и пользования средствами, скроет их. Пшеница, чечевица, ячмень, горох и бобы, очищенные, согласно диоклетионновскому декрету, не могли стоить больше 100 динариев. Полба 30. Рожь 60. Семена клевера – 150, маг 150. Зарплата деревенского батрака не должна была превышать 25 динариев в день. Каменщика и плотника – 50, пастуха – 20. Бродобрей не должен брать более двух динариев с человека. Все предусмотрел великий император. Учитель гимнастики не должен требовать более 50 динариев за обучение одного ребенка в месяц. Учитель арифметики 75, греческого и латыни 200. Адвокат или юрисконсульт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 «Пережигальщик извести» или «Погонщик мула» «Сколько должен стоить какой сорт вина?» «Госплановской размах?» «Социалистической?» «Грандиозная работа была проделана канцелярией Диоклетиана» «Научно-фантастическая»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 «Варваризировались», отмечает антиковед Ковалев. Но крестьяне и ремесленники все равно бегут. В стране растет преступность, ширится дезертирство из армии. Все заканчивается тем, что жители Рима открывают ворота войскам варваров. «Аут». Доигрались с налогами. Античность превращалась в средневековье даже чисто внешне. Многие города эпохи римского взлета не имели городских стен. А зачем? Кому нападать-то? Мы же в Римской империи живем, а не в Чуркестане каком-нибудь. В поздней империи... Города начинают превращаться в крепости. Возьмем, скажем, город Бордо. При Антонинах цветущий полис, без стен, с десятками храмов, торговых площадей, вил, улиц, а в третьем веке